Географическое его основание. Прежде всего, поищем этих условий в свойствах страны, где установился изучаемый порядок. Родовая нераздельность княжеского владения в Киевской Руси имела опору в ее географических особенностях, то есть в условиях ее материального существования. Старая Киевская Русь представляла из себя цельную страну, части которой были тесно связаны между собой многообразными нитями – географическими, экономическими, юридическими и церковно-нравственными. Эта Русь собственно состояла из бассейна одной реки Днепра, которую мы уже сравнивали с большой столовой дорогой русского народнохозяйственного движения в те века, а многочисленные притоки её, идущие справа и слева, назвали подъездными путями этой магистрали. На этой географической основе держался экономический и политический строй древней Киевской Руси. Представим себе теперь Верхневолжскую Русь, какую она была в XIII веке. Здесь видим прежде всего частую сеть рек и речек, идущих в различных направлениях. По этой речной сети население расплывалось в разные стороны. Такая разбросность населения не позволяла установиться в Суздальской земле устойчивому центру, ни политическому, ни экономическому. Центробежные влечения здесь брали решительный перевес над условиями централизации. Население, рассыпаясь по речной конве, прежде всего осаживалось по сухим берегам рек. Так по рекам выводились длинные полосы жилых мест, представлявшиеся вытянутыми островами среди моря лесов и болот, Возникавшие таким порядком речные и районы отделялись друг от друга обширными малодоступными лесными дебрями. Таким образом, колонизация выводила в Верхневолжской Руси мелкие речные области, которые и послужили готовыми рамками для удельного дробления и поддерживали его. Когда удельному князю нужно было разделить свою вотчину между наследниками, Географическое размещение населения давало ему готовые основания для удельных делений и подразделений. Таким ходом расселения условливался недостаток общения, который вел к политическому разъединению. Политический порядок в своем окончательном виде всегда отражает в себе совокупность и общий характер частных людских интересов и отношений, которые он поддерживает и на которых сам держится. Удельный порядок был отражением и частью произведением той разобщенности, в какой находилось пришлое население Верхневолжской Руси в пору своего обзаведения на новых местах, пока новоселы не освоились с непривычными условиями края и окрестными сторожилами. Значит, порядок раздельного княжеского владения там складывался в тесном соотношении с географическим распределением населения, А это распределение в свою очередь направляло свойствами края и ходом его колонизации. Общий характер быта, складывавшегося при таких условиях с вялым народнохозяйственным оборотом, с раздробленными еще неслажными интересами и отношениями, с опущенным общественным настроением, ослаблял и в княжеской среде в первых поколениях Всеволово племени чувство родственной солидарности таково географическое основание удельного порядка основание более отрицательного свойства не столько укреплявшие новый склад жизни сколько помогавшие разрушению старых